Глава двадцать первая. Зов английского серебра. «Всходом ранним не должно нам верить, Ни сыну до срока, погоде для сева, И сына уму доверять не дерзай». Старшая Эдда. Речи Высокого. Избавившись от отца, Свен Виллобородый взошел на трон. Номинально он был христианином, как и Харальд, но славился прежде всего как доблестный воин, совершивший немало набегов на земли христиан. И за этим стояла не только верность традициям викингов. Такими строительными достижениями, как укрепление дани в Верке и возведение мостов и крепостей, равно как и возможностью щедро одаривать дружинников, Харальд Синезубый был обязан неиссякаемому притоку серебра в свои владения. К X веку викинги стали настоящими экспертами по этому драгоценному металлу и хорошо знали, чем отличаются западные его образцы от исламских и византийских. Среди различных серебряных монет самыми качественными как по весу, так и по частоте были арабские дирхемы. И миллионы таких монет, стекавшиеся в Ютландию, помогали сначала Горму Старому, а затем и Харальду Синезубому стать кольцедарителями подлинно королевского размаха. Фактически датское королевство поднялось на арабском серебре. Однако в середине X века поток доходов с востока начал иссякать, да и качество самого арабского серебра существенно ухудшилось. Когда викинги только начали торговать с арабами, в Дирхеме содержалось около 90% серебра, но к XI веку эта цифра понизилась до жалких 5%. Чтобы не ударить в грязь лицом и удержаться на той высоте, которой достигли его дед и отец, Свену требовался новый источник серебра. И, по счастью, такой источник сыскался в местах, хорошо знакомых викингам. Англия, оправившись от бесчинств великого языческого войска, переживала бурный расцвет. Альфреду великому наследовали его сын и внук. Оба были выдающимися правителями. Они восстановили королевство и даже захватили Шотландию, на краткое время принудив скоттов к повиновению. Из правителей Уэссекса они превратились в королей всей Англии. Прозвания, которые дали в народе этим королям, наглядно свидетельствуют об их успехах в создании стабильного и процветающего государства. На смену Эдмунду Справедливому пришел Эдвик Честный, а того сменил на троне Эдгар Миролюбивый. Англия стала одним из самых богатых королевств Западной Европы, далеко превзойдя остатки рассыпавшейся империи королингов. К X веку империя Карла Великого раскололась на три части. Западно-франкским королевством правил Карл простоватый, восточно-франкским – Людовик-дитя, а срединным королевством – Людовик-слепой. Четыре поколения потомков Альфреда обеспечили подданным редкое по тем временам чувство защищенности, и англосаксонская Англия вступила в свой «золотой век». Но вскоре на горизонте появилась нешуточная угроза. Викинги заметили потенциальный источник дохода и вновь устремились на добычу. Неприятности начались со смертью Эдгара Миролюбивого, оставившего после себя двоих сыновей. Старшего, 13-летнего, и он вошел в историю под именем Эдуарда Мученика – Но в северной части страны многие не признали его королем, заявляя, что он родился вне брака. Вскоре Эдуард был убит при неясных обстоятельствах, и на трон взошел его единокровный брат, десятилетний Этельред Неразумный. Эдуарда закололи кинжалом в его собственном дворце в Дорсете. С самого начала пошли слухи, что к этому убийству приложили руку приверженцы Этельреда, хотя, по всей видимости, без его приказа или согласия. Тело убитого короля просто закопали, безо всяких церемоний, не удостоив его положенных королевских почестей. Ясно одно – ни Эдуард, ни Этельред не контролировали ситуацию. Власть, как это нередко бывает, сосредоточилась в руках жадных и амбициозных придворных, действовавших от монаршего имени. Стабильность и твердый государственный курс остались в прошлом. Прозвище, под которым запомнился потомком Этельред, одно из самых обидных во всей английской истории. Древнеанглийское слово «ред» означает «совет», Так что имя короля можно было бы перевести как «благородный совет», что же до да прозвища Анред, то в более точном переводе оно значит «лишенный совета» и, вероятно, относилось не столько к умственным качествам самого короля, сколько к недостатку хороших советников в его окружении. С другой стороны, оно могло намекать на то, что Этельред стал выказывать признаки по-настоящему сильного и самостоятельного государя. За первые десять лет своего правления он сумел сосредоточить власть в собственных руках и больше не желал прислушиваться к чьим бы то ни было советам. Но Этельреду не повезло. Он только-только начал осваивать механизмы правления, когда в Англию вернулись викинги. Начало второй волне завоевания, как в свое время и первой, положили норвежцы. В 991 году к берегам Британии приплыл флот под предводительством Олафа Трюгвассона. Искатели приключений и одного из многочисленных правнуков Харальда Прекрасноволосого, первого короля Норвегии. Насчитывавшие более 90 кораблей, местные жители не смогли дать ему отпор, викинги принялись разорять Эссекс. Наконец, в августе против них выступила королевская армия под командованием опытного полководца по имени Биртнот. Английский военачальник любезно, хотя и весьма недальновидно, разрешил викингам переправиться на побережье с островка, на котором они находились. Воспользовавшись этим, викинги напали раньше условленного срока. Часть королевских воинов в панике бежала, а те, кто остался и начал сражаться, были перебиты. Из этой катастрофы Этельред сделал вывод, что на армию полагаться нельзя, и решил до поры до времени просто откупиться от норвежцев. После этого серебро стало утекать сквозь пальцы в огромных количествах, свидетельствовавших одновременно и о богатстве Англии, и о неэффективности выбранной стратегии. Этельред выплатил викингам 10 тысяч фунтов серебром, Но Олаф Трюгвассон, даже приняв выкуп, все равно продолжал разбойничать, а к нему присоединился со своей датской дружиной Свен Велобородый, недавно ставший королем. Вдвоем они устремились на юг и захватили все крупные города, кроме Лондона, у стен которого им дали жестокий отпор. Несмотря на эту маленькую победу, Этельред снова прибег к традиции датских денег, выплатив викингам еще 16 тысяч фунтов и потребовав взамен, чтобы викинги не только убрались с его земель, но и приняли крещение. Тут выяснилось, что оба предводителя северян уже обращены в христианство, и крещение пришлось заменить конфирмацией, на которой Этельред выступил посаженным отцом Олафа. Довольные викинги разъехались по домам. Особенно радовался Олаф. Он мечтал стать королем Норвегии, и благодаря английскому серебру эта мечта теперь могла воплотиться в жизнь. Свен Велобородый, который был лишь ненамного младше Олафа, внимательно следил за успехами своего старшего союзника. Надо полагать, эти успехи внушали ему тревогу. И не напрасно. В 997 году Олаф восел на трон Норвегии, вырвав страну из-под власти датского короля и основал новую столицу в Трондхейме. Одним из первых его строительных проектов стала церковь, первая в Норвегии, немало поспособствовавшая насильственному обращению норвежцев в христианскую веру. Новоявленный король, уже стяжавший славу могучего воина, наводил ужас на многих. Он не только принудил своих ярлов принять христианство, но и насадил новую религию по всей стране, а к тысячному году христианскими стали даже дальние острова – Фареры, Аркнее и Исландия. Вскоре к ним присоединилась Гренландия. В том же году к ее берегам отплыл для миссионерского служения Лейф Эриксон. Но не религия погубила Олафа Трюгвассона, хотя многие подданные ненавидели его именно за насаждение христианства. Несколькими годами раньше Свен Вилобородый просватал свою сестру Тиру, завождя одного из прибалтийских племен. Но Тира, вопреки воле брата, бежала в Норвегию, где Олаф Трюгвассон не только приютил ее, но и взял в жены. Этот недальновидный поступок окончательно убедил датского короля, что Олаф ему враг. Свен давно уже опасался своего бывшего союзника. Огромный боевой корабль «Олафа» под названием «Великий змей» ходил вдоль побережья и по фьордам, демонстрируя королевскую власть и наводя ужас на местных жителей. Длина этого корабля составляла 45 метров, а на веслах сидели 68 гребцов. Ни для кого не было секретом, что Олаф стремится расширить свои владения. Он уже попытался взять в жены овдовевшую королеву Швеции, а теперь, по общему мнению, надеялся стать королем всей Скандинавии, породнившись с датской династией. В результате датчане заключили союз со шведами, собрали флот из 70 кораблей и напали из засады на Олафа, плывшего из Дании в Норвегию. У норвежцев было всего одиннадцать кораблей, и 10 из них вскоре были захвачены. Только Великий Змей продолжал сопротивляться. Наконец Олаф понял, что ему не устоять, и прыгнул за борт, прихватив с собой тяжелый щит, чтобы сразу пойти ко дну. Отпраздновав победу, Свен велобороды разделил Норвегию со своими союзниками, забрав себе большую часть южных земель. теперь вернув себе почти все территории которые контролировал его отец свен превратился в самого могущественного из скандинавских властителей в тот же момент когда свен находился на пике славы этельред неразумный совершил худшую за все свое правление ошибку пока скандинавские короли воевали между собой этельред тщетно пытался остановить натиск викингов. Выкуп, который он заплатил Свену и Олафу, только лишний раз доказывал, что английского короля можно с успехом шантажировать, и за последующие годы Этельреду пришлось еще не однажды откупаться от захватчиков. В общей сложности в руки викингов перешло около 108 тысяч фунтов серебра. Масштабы катастрофы проясняют тот факт, что в Скандинавии при раскопках было найдено в шесть раз больше англосаксонских монет, чем в самой Англии. Самый большой клад с английским серебром обнаружили в Стокгольме. Отчаявшись, Этельред начал подозревать, что его собственные подданные на севере, в области датского права, привечают викингов и помогают им в набегах. Поддавшись этим параноидальным идеям, он уверовал в существование некоего датского заговора и, опасаясь за свою жизнь, 13 ноября 1002 года приказал истребить всех датчан в королевстве. Так называемая резня данов в день святого Брайса стала одним из самых глупых поступков Этельреда за всю его жизнь. Останки некоторых жертв этой бойни, сброшенной в ров, были найдены в 2008 в Оксфорде. Население Денло, возможно, и сохранило какие-то пережитки скандинавских обычаев, но еще со времен Этельредова деда неоднократно выказывало преданность английской короне. Среди тысяч погибших в той резне оказалась родная сестра Свена Велобородова, Гунхильд, жившая в Англии со своим мужем. Таким образом, Этильред не только испортил отношения с собственными подданными, но и навлек на себя гнев датского короля, как раз достигшего вершины могущества. Свен даром времени не терял. Уже на следующий год он прибыл в Англию с войском и принялся разорять западные области королевства. Впрочем, продвижению его помешали неожиданно стойкое сопротивление местных жителей и неурожай, из-за которого прокормить армию оказалось трудно. Пока Свен подтягивал свежие силы, на Англию обрушились другие скандинавские вожди. Йомс-викинги под предводительством Торкеля Длинного совершили успешный набег на Кентербери, обошедшейся Англии еще в 48 тысяч фунтов серебра. Викинги могли бы получить и больше, потому что им удалось захватить в плен архиепископа Кентерберийского, того самого, который несколькими годами раньше провел конфирмацию Олафа и Свена. Но упрямый клирик заявил, что от его прихода разбойники не получат ни пенни, и разозленные викинги попросту его убили. Случилось это на Перу. Люди Торкеля, вышедшие из повиновения, забили архиепископа обглоданными костями. этот поступок так возмутил, что он бросил своих соратников и перешел на службу к Этельреду. В 1013 году Свен Вилобородый собрал достаточно людей и вернулся в Англию с огромным войском, уже не ради денег, а для того, чтобы свергнуть Этельреда, Злополучный английский король, правление которого поначалу было столь многообещающим, обнаружил, что почти никто из вассалов не желает его поддержать. Правнук Альфреда Великого с позором бежал в Нормандию, бросив свое королевство на растерзание викингам. В декабрь Лондон капитулировал, и на Рождество 1013 года Свен Велобородый был провозглашен королем Англии. Так он добился того, чего не удалось в свое время даже свирепому Ивару Бескостному — Но долго наслаждаться триумфом ему не пришлось. Всего через несколько недель Свен тяжело заболел и в феврале следующего года скончался. Юный сын Свена, Кнуд, приказал обмыть и забальзамировать его тело, после чего отправил его в Данию для погребения. Великая мечта викингов о завоевании Англии рассыпалась в прах. Но, по иронии судьбы, именно сейчас, когда боевой дух викингов уже почти угас и слава морских волков клонилась к закату, на сцену вышел самый успешный и, вместе с тем, самый недооцененный из всех морских королей.